В самом этом фоне удивительное спокойствие сохраняли только еврей и его товарищ. Покупок они не делали, но всегда держали в запасе немного воды, в которой размачивали засохшие корки хлеба. В последние дни даже Варё поглядывало в их сторону завистью и злобой. Они бы давно растерзали их, если бы не тот случай, который обеспечил им неприкосновенность. Павел старался держаться к ним поближе. Особых разговоров между ними не возникало. Держались все настороженно. Но из обрывочных замечаний Павел уяснил, что Еврей испытывает к уркам лютую ненависть. При первой же возможности, я клянусь, торжественно заявил Еврей, стал бы уничтожать всех урок. Поданая от Бога мудрости, Павел принялся увещевать агрессивного еврея, доказывая, что зло надо побеждать добром, и что в прошлом Еврей, осужденный за растрату, поступал не лучше варяг. Еврей слушал молча, не перечил, но в душе, видимо, не соглашался с такими доводами. Часами говорили о тюремных произволах. Без приукрашиваний, скучными голосами заключенные делились опытом, о перенесенном в Соловках, на Беломорканале, в Вишере, Мариинке, в Аркуте. Все рассказы, как правило, подтверждались демонстрацией изуродованных рук, ног, шрамов на теле, лице и голове, и назывались имена палачей. Павел не мог слушать этот треп без содрогания и лишь молился, привыкая и готовя себя к подобным испытаниям. Чаще всего он старался перевести разговор на библейские темы. Вздыхая от мрачных воспоминаний, слушатели постепенно светлели лицом, проникая каждый по-своему в смысл слов Иисуса Христа. Особенно полюбился им рассказ о его страданиях. В них они усматривали нечто схожее собственной судьбой. Только Еврей мрачнел лицом от этих рассказов, забивался в свой угол и оттуда сверлил Павла гневным взором. Вообще же он старался не слушать его. Видимо, у него были на это свои причины. Уже целый месяц длится этот бесконечный этап, эти кошмарные мучения, которым тоже не было конца. Появились вши. Немудрено, за это время их лишь однажды сгоняли в душ, где-то после Перми. Попытка посетить баню в Иркутске не удалась. Люди не стояли на ногах. Одежду прожарили, но без толку, ши не изчезли. Тела оставили всех, и урок и нормальных арестантов лежали пока там. Теперь в вагоне с трудом вмещавшим 36 человек, стало свободнее. Исхудавшие тела напоминали высохшие щепки. Вот и Забайкалье. Дорога причудливо велась между сопок, поросших невиданным лесом. Где-то южнее, в сизой дымке угадывалась Маньчурия. Менялся облик природы, характер построек. Не отступал только зной. Дальневосточное солнце ничуть не уступало европейскому. Потные тела арестантов подсыхали только ночью. Заканчивался июнь. Однажды проснулись от необычайной тишины. Поезд стоял. Не было слышно и конвойных колотушек. Посмотрели в окно. У вагона стоял конвойный. Что за город? спросил батя. Облучие, неожиданно приветливо ответил тот. Приехали. Как по команде все вскочили, кинулись к окну, навалились друг на друга. Недалеко за железнодорожными путями поднимался в гору поселок. — "Ну что, братцы?" послышался голос конвойного, отодвигая дверь и запирая ее на крайнюю сережку. — "Приморили вас в дороге. Ничего, не унывайте, у нас оживете. Свежая струя воздуха ворвалась в вагон, вместе с ним из за сопки брызнули лучи солнца. Как-то совсем по-другому, по людски что ли, раздали воду, утреннюю, двойную, пайку хлеба, по несколько штук селедки и оси, И объяснили, что рацион выдается на весь день до места. До места, до места пронеслось по вагону. Выходит, этапным мучением пришел конец. Арестанты заметно оживились. Перед вагонами поставили столы, на них разложили дела арестантов. Вызывали по фамилиям с вещами. У столов распределяли по колоннам. Павла сразу же оторвали от вагонных товарищей и с незнакомыми узниками направили в вагон-баню. Оттуда в вагон, на котором белели громадные буквы БАМ Байкало-Амурская магистраль. Вагон постепенно наполняли заключенными. К вечеру с криками и хохотом втолкнули несколько женщин. Те потребовали отделить для них уголок, что было тут же исполнено. Вслед за ними появилась прилично одетая девушка, тоже из зэков, и объявила, что до места назначения пища выдаваться не будет. Но если у кого-то сохранились деньги, она может купить продукты. Павел обрадовался. Он уже давно нащупал пятерку и тут же вручил ее благодетельнице. Через полчаса она вернулась, подала пищу. Павел жадностью набросился на еду, но тут же, вспомнив, что после длительного голодания нельзя много есть, умерил пыл и оставшиеся кусочки завернул в тряпочку. Одна из вошедших девушек жадными глазами проводила исчезавшие кусочки. Вы, наверное, сильно голодны? Девушка кивнула головой, сглотнув истыну. Павел развернул тряпку. Возьмите, покушайте. Девушка осившим голосом пояснила: "У меня была целая сумка с продуктами, помогли на этапе". Еда исчезла моментально. Павел заметил на руке, в которой она держала хлеб, татуировку с именем и хотел разглядеть ее, но девушка тут же спрятала руку за спину. Вагон закрыли, объяснив, что теперь его откроют лишь на месте назначения. Наступил полумрак. Девушка продолжала сидеть на том же месте. Павел спросил, не желает ли она послушать историю о Марии Магдалине и ее встрече со Христом. Девушка кивнула головой. Павел принялся рассказывать искренне жалея эту погибающую душу. На середине рассказа у нее потекли слезы. Павел умолк, не желая усиливать ее страдания. Конечно, я виню начало и причину моего падения, слепо призналась она. Но вот сейчас я впервые узнал о том, что и для потерянной жизни есть счастье. О, как бы я хотела встретиться с великим учителем. Утром в дверь деликатно-деликатно постучали. Кончай ночевать, приехали работать, а не спать. Выходи с вещами. Павел недоверчиво посмотрел на говорившего, обыкновенный мужчина без злобного оскала и без хищного огня в глазах. Еще больше удивило то, что за его спиной не виделся конвой с собаками. Он спрыгнул над землю и огляделся. Вагон стоял на запасном пути. Прямо от рельсов начиналась заболоченная равнина, за которой подковообразной стеной синела дальневосточная тайга. Близко цвели золотистые лилии и ярко-красные сурамки. Утренняя свежесть так и распирала грудь, после затхлого воздуха телятников от нее кружилась голова. кое кто присел в изнеможении. За толпой арестантов наблюдала молодая красивая женщина. Павел подошел поближе. Миловидное лицо несло на себе отпечаток суровости. Было той женщине не более двадцати пяти лет. Это была Зинаида Каплина, начальница первой фаланги лагеря. Под ее начальство и прибыли арестанты, в том числе и Павел Владыкин. Рядом с Каплиной стоял мужчина лет тридцати пяти, с таким же суровым, но похотливым лицом, рябым и дряблым. Это был лагерный опер. Удивительнее другое: Оба они заключенные, но пользовались особыми привилегиями и тем самым ничуть не отличались от вольно-наемных. Кроме того, они сожительствовали, хотя всем давали понять, будто они супруги. "Ну что же, ребята", властным тоном заявила Каплина. "Вот вы и прибыли на разезд известковые, на фалангу номер один, где будете под моим началом. Я вам сочувствую, вы приморены, еле держитесь на ногах, что немудрено после двухмесячного этапа". Фланга находится в двух километрах отсюда, и мы сразу же пойдем туда. Извозчиков для вас нету. Наши лошадки возят землю и выполняют план. По дороге будем отдыхать, чтобы пришли живыми. Вперед! Каплина с опером пошли впереди, за ними, закинув мешки за плечи, потянулись Зэки. Шествие замыкал конвой с винтовкой. Пусть условная, но свобода. Свобода от вагона и остылевших урок. Павел окончательно воопрянул духом шли вдоль насыпи. За поворотом в камеристом ложе открылась кристально чистая таежная речка. Все в один голос попросились на отдых. Павел кинулся в воду первым и как малое дитя заплескался у бережка. Полными жадными глотками пил он студёную воду, тихо говоря: "О, Господи, если бы это место стало для меня потоком хараф. Ты повелел туда когда-то скрыться на время Илье. Как я был бы счастлив на этих камнях, склонять голову и колени пред тобой. Как тихо не произносил Павел слова благодарственной молитвы, Господь услышал его. Это место и в самом деле стало подлинным харафом для Владыкина, местом, где он не раз изливал свою душу перед Господом. Показались брезентовые палатки, раскинутые неподалеку от кочковатого болота. Здесь и разместились на новых, тесовых нарах на четыре человека, которые тут назывались вагонками. В цинковых тазиках с расчетом на 10 человек принесли воду. Павел отложил котелчок, отмерил содержимое тазика и вышел наружу, чтобы помолившись поесть. Но стоило ему наклониться над котелком, как в нос ударила вонь, напоминающая гнилую торфяную жижу. Павел посмотрел на товарищей. Все как один с бранью выливали содержимое тазика за стену палатки. Преодолев отвращение, Павел хлебнул жижу через край. Ложки не было. И тут же выплюнул обратно, рот будто обожгло ядом. Опрометью кинулся он к бачку с водой, чтобы ополоснуть рот. Помешав в котелке палочкой и следуя, чем же тут умудрились кормить людей, он обнаружил разваренную вместе с внутренностями рыбу, источавшую такое зловоние, что котелок невозможно было держать рядом. В палатку почти вбежала начальница, Ее исказила гримаса злобы. Что это такое? Один из раздраженных урок на блатном языке выразил ей свое негодование, и в ответ полилась такая отборная матершина из уст женщины, что Павел в ужасе закрыл уши руками. Каплина злобно выговаривала зыком не только за то, что те отказались есть жижу, но и за то, что испортили траву возле палаток. Она угрожала, что даст еду и похуже, и все будут жрать, а не согласных она засадит в крикушник, что-то типа лагерного карцера. Она мол видела и не таких, что они еще попомнят. Закоренелые преступники в Варьё, годами не вылезавшие из тюрем, молча с побледневшими от страха лицами слушали всю эту мерзопакостную речь. Вот каким оказался для Павла Владыкина первый лагерный день. dio Ланга, один из многочисленных лагерей БАМА НКВД, специализировалась главным образом на земляных работах по подготовке полотна для железнодорожного пути длиной более 2000 километров. Для России эта магистраль имела большое стратегическое значение, так как связывала Восточную Сибирь с Дальним Востоком. И после КВЖД железной дороги, проходившей по территории Маньчжурии от Четы до Владивостока, принадлежавшей СССР, имела второе по важности место. В 30-е годы КВЖД продали Японии, и Бам стал играть первенствующую роль в связях России с Дальним Востоком. Для строительства БАМа со всей страны свезли сотни тысяч заключенных, Лагеря разместили от Читы до Уссурийска, зэки расширяли, благоустраивали не только пути, но и поселки. В одном из таких поселков, прикнувшемся к боку релисистой сопки, и размещалась первая фаланга. Бараки стояли на берегу извилистой речушки. С другой стороны поселка расположился небольшой известковый заводик. Администрация лагеря жила в отдельных домах, буквально на окраине тайги. Лагерь не охранялся и даже не был огорожен. Вольные языки зэки общались свободно. Правда, это не значило, что у лагеря вовсе не было охраны. В охровцы-то были, но из заключенных. они жили в отдельном бараке. Те же зэки составляли и административный персонал. Небольшая часть привезенных со строительства Беломора Балтийского канала, как уже имеющий опыт, также работала в конторе. Весь распорядок дня по фаланге регулировался звоном железнодорожного буфера. Удар подъём, удар обед, удар отбой. Все. Первое пробуждение проходило тяжко. Зэки притомились от дороги, сигнала не слышали, и начальница лично поднимала заспанных, полуобнаженных арестантов. По обыкновении опер сопровождал ее в молчании. Против Павла на верхних рядах лежал без движения пожилой мужчина, закутанный в лохмоте. Каплина дернула его за ногу. Что это за новости? На курорте находишься? Фамилия Мужчина с трудом приподнялся, хрипло заговорил о болезни. Куда там? У меня больных нет и быть не может, отрезала Каплина. На здоровье жаловаться надо в облучие, комиссии, а теперь вставай живо. Она с такой силой дернула Зыка за ногу, что тот свалился на пол, захныкал от ушибов. Но начальница и слушать не хотела, с еще большей силой пнула его в бок. Павел не мог более выносить вида такой картины и заторпелся к выходу. Мысли у него родились самые невесёлые. Эка надо же так пасть. Такая миловидная женщина и так груба. После завтрака начальница объявила: "Все вы сейчас находитесь в карантине. После проверки годных к работе переведем в поселок. Там получите одежду и постели. Питаться будете в столовой, жить в бараке. Все карантинные дни будете ходить на работу под ослабленным конвоем. В поселке можно жить без конвоя". Остальное вам разъяснит опер уполномоченный. Опер впервые раскрыл рот. "Ребята, неожиданно тихим домашним голосом сказал он, отношение к вам будет зависеть от вашего поведения, хоть на работе, хоть в поселке». Сейчас без разрешения конвоя нельзя никуда и шагу ступить. В поселке у вас будет относительная свобода. Во всяком случае на работу и с работы можете ходить самостоятельно. В свободное от работы время можно гулять по тайге, купаться в речке, но дальше одного километра отходить от дороги запрещается. Не вздумайте обманывать. Повсюду расставлены вооруженные секреты, и нарушение запретной зоны рассматривается нами как побег. На работу шли почти три километра. Павлу дали тачку, показали, где брать грунт и куда свозить. Через час изнурительной работы у него закружилась голова. Он стал грузить поменьше, потом еще меньше, пока бригадир не заметил его уловки и не погрозил ему кулаком. Ты у меня в лодрей хочешь записаться. Спас Павла от расправы удар в буфер время обеда. Пищу привезли в походной кухне. На этот раз ее сварили по-людски. Многие устремились за добавкой, подкрепившись, работали более спорно. Павлу в числе первых перевели в поселок, дали место в бараке. С непривычки поначалу ходил боязливо оглядываясь, так и ожидая окрика или того хуже выстрела. Но старые зэки заверили его, что тут можно ходить куда угодно, кроме запретки. Они же показали Павлу самодельный почтовый ящик и посоветовали сообщить о себе родным.